Письмо седьмое. Строители. 22 марта 1917 года. Я обещал дать вам совет относительно того, как Америке можно восстановить равновесие. Направьте свой излишек золота на восстановление разрушенной Европы. Дайте ей кредиты и дайте пищу. Те, кто работает в поле, отдайте Европе часть своих продуктов. Те, кто строит приложите свои руки там, где они будут нужны. Те, кто не чувствует себя здесь спокойно, вернитесь в Европу, где вы родились на свет. Сделав это, вы обретете новый интерес и новые взгляды. А новые интересы и новые взгляды – это новая жизнь. Не бойтесь идти на жертвы. Говоря это, я имею в виду две цели – воздействие на внешний мир и воздействие на самого себя». Работать на идеал иногда бывает даже практичнее, чем работать на так называемую реальность. Мои слова о восстановлении Европы вы можете воспринимать либо как практический совет, либо как совет идеалистический, в зависимости от вашей точки зрения. Он идеален, потому что Европа действительно нуждается в восстановлении, но в то же время и практичен, поскольку именно сейчас Америке необходимо направить свои мысли на что-то внешнее. Этот совет мы обычно даем тем индивидуумам, которые чересчур сосредоточены на самих себе. Сейчас кругом царит такая неудовлетворенность и неопределенность, что дух расы, заботящийся о благе всей расы в целом, может использовать все, что способно привлечь себе внимание широких масс людей и заставить их позабыть о себе». Дайте в долг свои деньги Европе и не требуйте никаких ростовщических процентов, хотя какой-то процент все-таки можно взять, поскольку деньги обладают способностью к накоплению, и всякий трудящийся достоин награды, даже если это трудящееся золото. Пусть это будут милосердные кредиты под низкие проценты, способные ослабить ужасное налоговое бремя, свалившиеся сейчас на плечи европейцев – и умножающее их недовольство и уныние. Пусть многие из вас посетят Европу, чтобы увидеть своими глазами, что может сделать со страной война, что она могла бы сделать и с вашей страной, если бы вы опрометчиво сделали себя мишенью для чужаков, желающих силой отобрать у вас то, что вы так умело накопили». Поезжайте туда, и вы увидите собственными глазами и сами ясно почувствуете дух самопожертвования и преданности своей нации, ободрявшей европейцев в течение всей этой долгой войны. Они смогли вновь обрести свои души, вам же это пока еще не удалось. В этой стране есть много инженеров, чей труд сейчас более необходим в Европе, чем у себя дома. Здесь есть специалисты во всех областях науки, и там они теперь нужнее, чем здесь». Специалистов у нас предостаточно, мы вполне можем позволить себе поделиться ими. Стройте корабли, побольше кораблей, займите людей делом, поставьте перед ними цель, не позволяйте им пребывать в праздности. Бездействующий мозг, мастерская дьявола, если нет работы, найдите ее, всегда найдется чем можно заняться, стройте корабли. Теперь относительно управления железными дорогами и прочими коммунальными услугами. Грядущий государственный контроль над ними был возвещен уже тогда, когда возникла угроза забастовки, настолько мощной, что будь эта угроза реализована, всей стране снова пришлось бы ходить пешком Таким образом, все общественные предприятия, остановка которых угрожала бы жизни всей страны и всех людей, должны быть поставлены под контроль государства. Это не социализм и никакой не иной изм, так что те, кто все еще обращает внимание на эти глупости, не должны беспокоиться. Можно найти способ, который не вызовет у них недовольства. Думайте о благе целого, ведь вы его части и не сможете процветать, если целое будет бедствовать. Это не ханжество, это что-то вроде биологии рас Глядя на вас, я вижу вас огромным единым существом и обращаюсь к вам как к существу, расовому организму, а не как к отдельным индивидам. Все клетки расового организма должны работать слаженно. Считайте расу единицей сознания. Присоедините себя к единому сознанию расы, оставайтесь индивидуальностями, пожалуйста, но будьте индивидуальными частями целого. Установите равновесие в отношениях с другими индивидуумами, позитивными и негативными. Поставьте себе целью восстановления Европы, предоставьте возможность множеству неудовлетворенных тружеников, отправиться работать в европу вы можете сказать что после демобилизации у европы будет достаточно рабочих рук но слишком много их все равно не будет а сделав это вы убьете сразу двух зайцев и работа будет сделана быстрее и на самих работников она произведет благоприятный психологический эффект мне хотелось бы методом внушения передать вам представление о том в каком состоянии пребывает сейчас Мое сознание, мне хотелось бы, чтобы вы воочию убедились в том, что разделение – это смерть, а единение – жизнь. Я говорил о государственном контроле над железными дорогами, но это только начало. Государственный контроль должен быть установлен даже над распределением продуктов. Начните постепенно, с отдельных вещей. Весь мир будет развиваться в этом направлении, такова его судьба, и колеса этой колесницы – Невозможно остановить. Служите, если надеетесь выжить. Таким должен быть ваш лозунг. Вы не сможете выжить, если не посвятите себя служению. Все вы. Самая лучшая клетка – та, что служит организму расы. Такую мне представляете и вы. Буквально несколько слов о нервных заболеваниях. Да, это связано с тем, о чем я только что говорил. Когда война наконец закончится – напряжение в котором люди жили все эти годы резко ослабнет разум человеческий начнет возвращаться в свое нормальное состояние но процесс этот потребует времени он не сможет приспособиться к изменившимся условиям немедленно слишком долго мозг мужчин и женщин стимулировала необходимость согласованных действий а это стимулятор такой же сильный как скажем кофеин и когда они вновь окажутся Предоставленными самим себе произойдет резкое уменьшение нагрузки. Или же, напротив, небывалый восторг подтолкнет их к разного рода эксцессам. Вы видели когда-нибудь умалишенных, которые никогда не отдыхают, которые потеряли способность отдыхать? Они ходят туда-сюда, топают ногами, заламывают руки. Многие мужчины и женщины после войны будут похожи на них. Нет никаких сомнений в том, что будет наблюдаться избыток любвеобильного возбуждения, и лучшей панацеей от этого является работа. И опять-таки, после нескольких лет войны, когда всякий раз, просыпаясь утром, люди не были уверены в том, что им удастся дожить до вечера, они могут сохранить свою привычку бояться. Сама мысль об отдыхе, расслаблении будет их пугать, и в результате они будут склонны обратиться к каким угодно источникам возбуждения, лишь бы те могли заменить им прежние стимулы, к которым они успели привыкнуть. В этом заключается вторая причина, по которой я желал бы, чтобы американцы приняли непосредственное участие в восстановлении Европы, не потому, что американский рабочий флегматичен, вовсе нет, но потому лишь, что американский рабочий ничего не боится разве что, кроме потери работы и следующего за этим голода, и, следовательно, будет вселять уверенность и надежду во всех, кто его окружает. Американец любит ощущать себя лидером. И как еще он может наилучшим образом реализовать эту свою потребность, если не воодушевляя своих товарищей?